Глава 28. Примерно в половине четвертого у Клика наконец-то появилась возможность допросить трех участников трагедии. Можно сразу же сказать, что это действо разочаровало детектива. Прежде всего, он нашел в господине Джеймсе Дрейке далеко не того откровенного, импульсивного, милого молодого перца, которого рисовало его воображение прежде. Он оказался скучным молодым человеком, бледным и нерешительным, серый мышонок, менее всего напоминающий романтического героя, способного пожертвовать всем во имя любви. С другой стороны, граф Фалфилд оказался чрезвычайно откровенным, воспитанным юным душой джентльменом, чьи многочисленные достоинства помогли понять, почему покойный мистер Джефферсон Дрейк испытывал к нему такую теплую привязанность и так старался, чтобы тот всегда был рядом с ним. Казалось, действительно трудно поверить, что этот невозмутимый аристократ мог быть отцом леди Марджери Винд, потому что его манера и внешность были настолько моложавы, что казалось, что он ей не больше, чем старший брат. Доктор, выдающаяся светила Харли-Стрит, мистер Джон Стрейджвейс-Хейк, Был преисполнен манер и идей Харли-Стрит, держался чрезвычайно вежливо, остраненно и почти так же был рад встретиться с детективом-полицейским, как с шарманщиком или цыганами. Примечание Харли-Стрит, улица в Лондоне, которая получила известность в XIX веке благодаря множеству обосновавшихся там специалистов различных областей медицины. Конец примечания. Вы пришли к каким-либо выводам, Относительно причин смерти, доктор, поинтересовался клик после того, как ему показали каменный барабан, где тело покойного все еще лежало на полу, а местный коронер и местный полицейский проводили своего рода предварительную экспертизу до начала официального расследования, которое, конечно, должно последовать. Заключение деревенского эскула погласило «Общий вид предполагает асфиксию» если асфиксия возможна. — Что-то тут не так, — вклинился доктор Хейк. — Это должно быть понятно даже слабоумному. Вы, вероятно, заметили, что многочисленные прорези в стене допускают свободную вентиляцию. А асфиксия при свободной вентиляции невозможна. — Совершенно верно. Но если бы случайно эти щели могли быть закрыты снаружи... Я заметил, что в какой-то период и для какой-то цели мистер Дрейк использовал угольную печь. И, по-видимому, без какого-либо другого вентиляционного отверстия для отвода дыма, кроме бойниц. Теперь, если они были закрыты, и уголь остался тлеть, в комнате скопилась бы окись углерода, и чуть больше, чем 1% этой смеси в воздухе комнаты, лишенной вентиляции, за короткое время оказался бы смертельным для любого дышащего этим воздухом, — заметил клик. Доктор дернулся то ли от переполнявшего его возмущения из-за того, что обычный полицейский смеет вторгаться в святилище медицины, то ли от того, что этот полицейский что-то знает. Да, в итоге согласился он. Вспомнив о существовании школ и предположив, что если попугай может запоминать слова, то и человек без медицинского образования может зазубрить то, что написано в учебниках. Но мы знаем, что прорези бойниц не были закрыты, и что ни окись углерода, ни двуокись углерода не стали причиной смерти. Конечно, вы взяли образцы крови, чтобы установить этот факт. Вне всякого сомнения, ведь это несложно, решительно поддержал его клик. Тест на угарный газ настолько прост и настолько точен, что ошибка невозможна. Когда газ попадает в кровь, если можно так выразиться, окраска красных телец полностью изменяется. «Сэр, это элементарные факты. Я не нуждаюсь в напоминаниях о подобных вещах». «Точно так, точно так. Но в моей профессии, доктор, каждый постоянно нуждается в напоминаниях. Пятнышко, пятно, укол булавки». Все и вся имеют значение. Вот, например, разве это не легкая ссадина на виске?» Наклонившись, клик исследовал крохотное пятнышко при помощи лупы. «Очень интересно. Так, так. Вы исследовали эту ранку, доктор? Это интересно». «Не вижу тут ничего интересного», — ответил доктор Хейк, наклоняясь и осматривая царапину. «Кожа едва ли более чем царапнута». По-видимому, из-за того, что ноготь царапнул головку какой-то бесконечно малой пустулы. «Возможно», — согласился Клик. «Но, с другой стороны, царапина может быть совершенно другого характера. Например, возможная точка, в которой был установлен контакт между кровью человека и чем-то вроде яда, например, инъекция цианида калия, может привести к смерти и в какой-то мере оправдать предположение об асфиксии» наличие ее признаков. Верно, мой добрый сэр. Но спросите себя, кто может попасть в такое место для проведения подкожной инъекции? И где вы видели летающий, срабатывающий, без участия человека шприц? Ну, если некто метнул бы шприц сквозь бойницу, тот вонзился бы в крышку стола. Не думаю, что вы зайдете так далеко, чтобы предположить, что шприц был прикреплен к какому-то стальному снаряду или ракете, способной нанести рану, ибо ни одного из таких снарядов и ракет мы не наблюдаем в этом помещении. Теория цианида калия гениальна, но я боюсь, что она не удержит воду. Удержит воду. Эта фраза заставила мысли Клика вернуться к тому, что ему рассказали о маленькой лужице воды на полу. И вдруг... Его глаза сузились, и странная односторонняя улыбка возникла на его лице. «Нет, я полагаю, нет», — пробормотал он, словно отвечая на замечание доктора. «Кроме того, ваши анализы показали бы наличие цианида калия и решили бы этот вопрос, как и вопрос об угарном газе. Если бы присутствовал цианид, образцы крови были бы свернутыми и голубыми». Внезапно до доктора дошло, что перед ним некто разумнее попугая. «Прошу прощения», — сказал он. «Я не думаю, что помню ваше имя, мистер Клик, доктор. Гамильтон Клик к вашим услугам». «Боже! То есть я... Мой дорогой сэр, мой дорогой мистер Клик, если есть какая-то помощь, которую я могу предоставить, командуйте мной». «С удовольствием, доктор». И большое спасибо за любезное предложение. Мне сказали, что на момент убийства на полу была небольшая лужа воды, а также что вы взяли образец для анализа. Поскольку сейчас я не вижу никаких признаков этой лужи, не могли бы вы рассказать мне, что установил анализ? Я слышал, вы обнаружили, что вода не содержит ядовитых веществ, но я был бы признателен, если бы вы сказали мне, была ли эта вода из колодца, или что-то вроде того, что можно было взять из реки или пруда. На самом деле, мой дорогой мистер Клик, я не думаю, что это была вода из любого из трех перечисленных вами источников. Хм, искусственная минеральная вода? Нет, но если бы шел дождь, и в этой крыше была дыра или течь, я бы сказал, что это было лужей дождевой воды». «Если бы была зима, я бы сказал, что это результат таяния снега. На самом деле я больше склоняюсь к последней теории, чем к какой-либо другой, хотя, конечно, абсурдно думать, что снег можно получить где-нибудь в Англии в июле». «Совершенно верно. Все именно так. Если только это имеет значение, это все. Спасибо, доктор. Очень большое спасибо». «Пожалуйста, мистер Клик», — вставил доктор, поворачиваясь, чтобы уйти и оставить его Боюсь, я был не очень общительным и не очень сердечным, когда вы спросили меня, имею ли я какое-либо представление о средствах, используемых для того, чтобы вызвать смерть несчастного. Могу ли я надеяться, что вы будете лучше воспитаны, чем я, мистер Клик, если я спрошу вас, есть ли у вас идеи относительно того, что убило несчастного и каким образом? Так есть? — Да, — подтвердил Клик. — И вы тоже догадаетесь сделав второй анализ крови и сравнив результаты с имеющимися у вас образцами. Понадобится довольно много времени, прежде чем присутствие смертоносного вещества проявится под влиянием какого-либо известного процесса или отреагирует на какой-либо известный тест, и даже тогда яд будет обнаружен только по слабоалкогольному запаху и чрезмерно горькому вкусу. Человек был убит... Убит жутким ядом, если я не ошибаюсь. Но кто убийца и как это сделано, я пока не могу вам сказать. В Урале. В Урале. Это основа лекарственного курарина, произведенного Роулином и Бусинго в 1828 году из комбинации ядовитых ядов, известных дикарям Южной Америки под названием «каравал» и Вавау, Не так ли? Да. И это жуткая штука. Простой царапины от чего-то, что погружено в этот яд, достаточно, чтобы убить быка почти немедленно. Любимая дикарская манера использования адского яда — шип из духовой трубки. Но в этом случае такой метод не применялся. Ни шипа, ни какого-то другого снаряда не проникало в плоть, и нигде ничего не лежало на полу. В этом я убежден, я внимательно всюду посмотрел. «Доктор, как только я заподозрил...» Что в Урале был использован, я стал искать шип и не нашел. Простите меня, но это пока все, на этом откланиваюсь».